Тонкий у репицы хвост, совсем черные и отливающие синим глаза, удивительно украшали животное. Афиненко никогда не видела лошадей такой масти. Таис сразу бросились в глаза удлиненное тело с крутыми боками и более короткие, чем у салмах, ноги, передние с большими, чем у задней копытами.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 переднюю левую, задний левый, переднюю правую, задний правой. Это был и рот род лошадей, на которых Таис еще не ездила. Восхищённая бегом и находца, Таис обернулась, чтобы послать улыбку великим знатокам лошадей, и невольно крепче свела колени. Чуткий конь рванулся вперед так, что Афиненка откинулась назад, и ей пришлось на мгновение опереться рукой окруп лошади. Ее сильно выступившая грудь как бы слилась в одном устремлении с вытянутой шеей находца и прядями длинной гривы. Волна свободно подвязанных черных волос заструилась по ветру над развивающимся веером хвостом рыжего коня.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 И Таис прыгнула прямо с лошади в объятия Птолемея, как не раз делала так с Менедомом. Но если могучий спартанец стоял с колой, то Птолемей, несмотря на всю его силу, пошатнулся и чуть не выронил гитеру. Она удержалась, лишь крепко обхватив его шею. «Дурное предзнаменование!» — засмеялась Таис. «Не удержишь?» «Удержу!» самоуверенно бросил Птолемей.